В обезьяннике было людно. Недавно закончился футбольный матч на «Газпром-арене», и город наводнили сотни фанатов на веселе. Серьезных беспорядков они не устроили. Но все же полицейские участки в центре города оказались забиты до отказа. Илья еще не попадал в подобные места. И, честно говоря, все выглядело не так страшно, как он себе рисовал. В камере вместе с ним находилось человек десять но большинство из них спали прямо на полу. Пожалуй, за исключением громкого храпа и бессвязного бормотания, соседи не доставляли особых хлопот. Единственной неприятностью стало присутствие в разношерстной толпе с повязанными вокруг шеи и голов сине-белыми шарфами, с символикой клуба «Зенит», весьма похучего гражданина соответствующей наружности. Задержанный тихонечко сидел у стенки, и по его виду было ясно – что он здесь частый посетитель. Он чувствовал себя комфортно в камере, тепло, никто не обидит, а добрый дежурный рано или поздно даст что-нибудь перекусить. Поначалу Илье показалось, что он задохнется насмерть, вдыхая амбре исходящее от сокамерника. Но уже через 10 минут его ноздри перестали ощущать как его аромат, так и запах перегара от спящих болельщиков дебаширов. Илья понимал, что выглядит белой вороной среди задержанных в своем пиджаке с блестками, так здорово смотревшимся в клубе и кажущимся неуместным в нынешнем окружении. Никого из вышеупомянутого заведения в камере не оказалось. Видимо, их либо отвезли в другое место, либо они находятся в других помещениях. И где, черт подери, Дашка? Илья уже собирался снять пиджак, чтобы улечься на свободное место на полу подальше от ароматного бомжа, как вдруг дверь камеры распахнулась, и внутрь, пригнув голову, вошел Пак. «Ну что, конспиратор Фигов, выходить планируешь или здесь переночуешь с друзьями?» — поинтересовался он. «Не, я лучше домой», — обрадовался парень, и, прихватив пиджачок, рванулся было к выходу, но притормозил, вспомнив о коллеге. «А Дашка, она в порядке?» Вместо ответа Пак подтолкнул Илью кулаком в спину, заставив двигаться быстрее. Пройдя по узкому коридору, они оказались перед какой-то дверью. Пак нажал на ручку и впихнул своего подопечного внутрь. Помещение оказалось просторным кабинетом, в котором находилось три стола. Два оставались свободными, в то время как за третьим сидел мужчина в штатском, а рядом с ним стоял старший лейтенант в форме. У стенки примостилась Даша, целая и невредимая, с чашкой чая в руках. «Ну что, Михалыч, нашел своего пацаненка?» Безлобно усмехнулся Штацкий. «Как тебе, парнише, местная клиентура?» «Терпимо», — буркнул Илья, потрясенный не столько фамильярным обращением незнакомца к его руководителю, сколько тем, что тот воспринимал это как должное. «Нас задержали ни за что!» «Да ну!» — ухмыльнулся Штацкий. «А что ты, скажи, на милость сделал у черного входа? Я... Ты находился там в момент передачи заказа. Так как мы должны были понять, что ты не покупатель?» «Скажи спасибо, что твой папка прискакал сюда так быстро и все разрулил. Иначе ты не только заночевал бы здесь». «Я выполнял задание начальства». «Начальство твое наказывало сидеть тихо и не отсвечивать. А ты что сделал?» «Ты, да будет тебе известно, чуть не сорвал нам всю операцию». Во время перепалки прокурор молча стоял, прислонившись к дверному косяку. И наблюдал за происходящим. «Мы не хотели возвращаться, не солоно хлебавши», — пискнула Даша из своего угла. «Мы же не знали, что готовится облаву Убнон!» Убнон — Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Илья с удивлением поглядел в ее сторону. Он не ожидал, что девчонка станет его защищать. «Ладно, Петь», — наконец проговорил Пак. «Думаю, с них достаточно головомойки». «А ты в курсе, что один перец там полить начал?» Не унимался тот, кому прокурор обратился по имени. «Твоему парню повезло, что остался жив!» «Он это ценит, поверь!» «Ты же оценил и полон благодарности к майору Якименко, верно?» Обратился Пак к Илье. «А, ну да, само собой», — с готовностью подтвердил тот. «Видишь, он осознал». «Осознал он», — буркнул Якименко. «Есть наводки, откуда эти капли идут?» Поинтересовался Пак, и Илье показалось удивительным, что прокурора это интересует. «Тебе понравится», — усмехнулся майор. «Из Казахстана». Илье показалось, или прокурор напрягся, словно по нему пропустили электрический ток. «А туда?» — проговорил он с запинкой. «Из Китая, судя по всему, но это не точно. Сегодня мы взяли кучу народу, но проблема в том, что это мелкие сошки. Единственный, с кем можно поговорить по существу...» «Бармен?» — снова встрял Илья. «Ну, тот, высокий, как каланча пожарная». «Вычислил все-таки». Выгнул бровь Якименко. «Что же, неплохо!» Схема была такая. Желающие употребить подходили к определенному бармену. Тот звонил толкачу, который поджидал клиента либо в уборной, либо у черного входа, где нет камер видеонаблюдения. Мы знали, кто в клубе выполняет какие функции, но нам требовался тот, кто доставляет капли в клуб. Мой информатор стуканул, что сегодня ожидается поставка. Но ОМОН наделал слишком много шума. — Из-за тебя, между прочим, прыщ малолетний. «Почему — Почему из-за него? — спросил Пак. Он ошивался поблизости, наблюдая за происходящим. Само собой, его срисовали, и толкач со страху выхватил перо. — Я с ним справился бы одной левой, — обиженно буркнул Илья. — Ага, а если нет, то мне потом отвечать, — ревкнул майор. — Наш человек в клубе все видел и подал сигнал. Если бы толкач свинтил, все усилия пошли бы прахом. Пришлось импровизировать. «А руководство клуба?» — задал вопрос Пак. «Насколько глубоко оно замешано в деле?» «Их тоже задержали. Ну, скорее всего, придется отпустить. Адвокаты уже здесь, а доказухи у нас сгулькин нос. Распространитель скрылся, а камер, как я уже говорил, там нет». «А если я дам вам доказуху?» — неожиданно сказал Илья. «Ты?» — изумленно распахнул глаза майор. «Да что ты знаешь-то?» «Ну, знать, может, и не знаю». «Но у меня есть кое-какие картинки и видео». «Видео? Я же не просто так там стоял». «Так ты... Ты что же, снял машину?» «Ага. На самом деле я еще не смотрел. Ваши отобрали у меня телефон». Якименко вскочил и бросился вон из кабинета. «Ну вы и устроили кипиш», — сказал Пак, обращаясь к молодым людям. Илье, однако, показалось, что мысли прокурора заняты другим. Вид у него был отсутствующий, Словно он внезапно потерял интерес к происходящему. Илья полагал, что Пак устроит им с Дашей серьезный разбор полетов. Но тот, похоже, не намеревался этого делать. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Собирайтесь, вы едете по домам». «Как по домам?» — расстроилась Даша. «Разве мы не поговорим с барменом?» «Вы нет», — отрезал прокурор. «Вы двое отправляетесь домой на такси». «Возражения не принимаются!» Ребята понуро поднялись. Пак распахнул дверь, показывая, что не шутит. «Такси подождете снаружи!» — сказал он. «Я заплачу!» «А мой...» — начал был Илья, но шеф его перебил. «Телефон свой получишь завтра. Дуй отсюда!» Когда Екименко вернулся, прокурор сидел на месте, которое раньше занимала Даша, устремив неподвижный взгляд на голую стену. «Повезло так повезло!» — бодро возвестил майор. — Твой парнишка в итоге оказался не так уж бесполезен. Ему и впрямь удалось заснять кое-что интересное. — Это поможет взять доставщика? — спросил Евгений. — Я объявил план перехват. Конечно, малость поздноватый и доставщик уже мог сбросить тачку. Но мы, по крайней мере, сможем отследить, где это произошло. — Значит, ты признаешь, что мой парень вам помог? — Ну, типа да. У тебя что-то на уме, Михалыч? — Дай мне поговорить с барменом. «Меня не интересует вопрос поставок наркоты. Я хочу узнать о людях, которые, предположительно, у него затаривались. Ты можешь присутствовать, и если мои вопросы покажутся тебе неуместными, просто завернешь их». Якименко подумал пару минут. «Ладно», — вздохнул он наконец, — «я тебе доверяю. Можешь допросить парня». «Но ты обещал, да?»